Глава 401. Колесо наград. Как именно бонусы и различные титулы воздействовали на людей, позволяя им самым добиваться необходимого в процессе беседы, было не очень понятно, но это работало, и вскоре молодой принц был вынужден предложить компенсацию за будущую смерть. Возможно, вас интересует что-нибудь из этого? Вороныс мы стояли в небольшой комнате, в которой было собрано различное барахло, начиная от ржавых клинков и заканчивая подгнивающими костями каких-то монстров. Куча предметов была поистине большой, и казалось, что сюда молодой учёный выбрасывал всё, чему не смог пока найти применение. Вы серьёзно предлагаете мне умереть в обмен на Разбойник пытался подобрать подходящее слово, и то почти мгновенно пришло ему на ум. Мусор из вашего чулана? "Но ну, что вы? Здесь нет мусора?" Хозяин особняка медленно покачал головой и пояснил: "Всё это найдено в различных гробницах и подземельях в процессе раскопок, а также в пещерах некоторых монстров. Всё, что вы видите, имеет минимум ранг золота. Есть даже то, что мне самому не удалось распознать". "Ранг золота?" Скептически приподняв бровь, Ворон ловко опустил ногу на конец меча, лежащего под каким-то старым шлемом. И тот, поддавшись инерции, прилетел к нему в руку. Верится с трудом. Идентификация. Вина Ланиты. Тип шлем мусор. Ранг алмаз. Описание: Шлем и снаряжение, когда-то подаренное рыцарем её величества Лениты Крик, которых она отправила защищать Орский каньон, зная, что никто из солдат не выживет. Ха, мусор, но всё же имеющий алмазный ранг. Что за бред? Ворон окинул взглядом кучу и вновь взглянул на покрытый сколами и трещинами ржавый шлем в своей руке. Ха. Может быть, здесь действительно найдётся что-нибудь существенное. Ладно, пусть кто-нибудь из прислуги здесь всё рассортирует, и только тогда я смогу дать точный ответ. Кинув шлем обратно, парень достал чистый платок и оттерев руку от пыли и ржавчины, покинул комнату, приготовившись к ожиданию. Хм, я смуни понимающе смотрел на выбранные гостем предметы и уже в третий раз уточнил. Вы уверены? То, что предпочёл король, казалось ему странным. И юноша знал, что среди всех хранящихся в комнате неиспользованных материалов и экземпляров были вещи и пополезнее. По крайней мере, точно лучше какой-то тряпки извеньев в цепи, хоть и пригодного, но весьма неоднозначного чертежа для улучшения ножей и кинжалов, а также потрескавшихся пустых песочных часов и карты Таро. «Более чем». Разбойник кивнул, мысленно сдерживая крик восторга, и, тяжело вздыхая, стал симулировать необходимость своей жертвы. «Четыре смерти – это все, что я могу вам предоставить. Воспользуйтесь всеми своими знаниями, ведь такой шанс вам представится еще ой, как не скоро». «Я понимаю». Принц тут же стал серьезным, но возбужденное выражение лица выдавало того с потрохами.» В отличие от своей сестры, он не умел толком контролировать эмоции, хоть и очень старался. За то время, пока слуги разбирали завал из мусора, Эсмо вскользь упомянул, что после провала с самоцветами сдержанной магии, доверие к нему при дворе значительно упало, и он решил перестать бороться за трон, поддержав Роуль. «Тогда приступим!» Разбойник остался лишь в одной простой одежде, дабы не усложнять и без того непростой процесс своего убийства, и приготовился к своей казни. Эсмо в свою очередь закончил приготовление, расставив какие-то приборы по бокам от гостя и нарисовав руны вязкой чёрной субстанцией, похожей на воск, напитанной магической энергией. Для начала я попробую зафиксировать сам момент смерти, именно ту точку, где ваше здоровье уйдёт в ноль, и прослежу за преобразованием ваших тела и души. Ну, а дальше затрону просто. Начнём уже. Ворон чуть было не сказал док, но вовремя остановился и принц, внув, подозвал своего стража. Зис, приступай. Можешь использовать навыки, но не как тогда, только направленные на цель. Громила кевнул, принимая приказ и доставая свой широкий, но короткий меч хрустнул шеи, когда ворона вдруг посетила гениальная мысль. Иван тут же остановил мужчину, услышав разочарованный голос молодого учёного. Вы вы передумали? На какой-то миг жертве показалось, что тот сейчас впадёт в депрессию, поэтому он поспешил уточнить свои действия. Я просто хочу перевоплотиться в один из своих обличий, и чтобы твой палач не растерялся, решил предупредить, хмм, что за облик. Ворон лишь неоднозначно улыбнулся, начиная меняться на глазах, и вскоре они увидели короля в совсем другом свете. Надо же. Эсмо заинтересованно смотрел на гостя, словно устав удивляться. Из-за этого вас приняли в братство. Вы не человек? Человек, человек. Давайте продолжим. То, что видели Эсма и его молчаливый друг, было формой демона-убийства, а идея, пришедшая парню, оказалась простой. Шкала кровавого режима 47%. Сейчас он все равно потеряет и опыт, и уровни, а значит, нужно было извлекать выгоду. Вы умерли, вы стали жертвой во имя знаний, участвуя в эксперименте Эсмы Кроу. Минус один уровень. Вы находитесь под воздействием «слабость». Все ваши характеристики снижены на 100%. Регенерация – минус 100%. Вы находитесь под воздействием «горе». Ваше желание сражаться на нуле. Все атаки наносят на 100% меньше урола. Последующие 7 часов количество получаемого опыта будет снижено на 100%. Вы не можете принимать задания. Вы получили титул «Алчность в жертвенной шкуре». Описание: вы тот, кто видел смысл своей жизни лишь в приношении себя в жертву. И возможно, многие оценят ваш жест как добровольный, но ведь правда совсем не такова. Там, где любой здравомыслящий человек откажется, ожидая боли, вы ожидаете награды. Там, где все ищут лёгкий путь, вы ищете самый сложный в надежде обрести выгоду. Там, где все сдадутся, боясь потерять всё, что имеют, вы боитесь потерять то, что вас ждёт в конце пути. Плюс получен доступ к колесу наград. Колесо наград. Описание: мифическое устройство, которое по легендам принадлежало богам. Даёт возможность менять награду на другую 3 раза в сутки, используя очки влияния. Оставшееся количество попыток 3 из 3. Стоимость 5000 очков влияния одна попытка. Имя: Белый ворон. Текущий уровень 126. Шкала кровавого режима 98%. Внимание. Вторая часть задания Любопытство самый сильный порок выполнена. Получено плюс помощь в снятии проклятия. Плюс 120 к отношениям с Эсмой. Плюс звено астральной цепи две штуки. Плюс накидка призрачного вея. Плюс песочные часы мёртвого мыса. Плюс чертёж жало дьявола. Плюс карта Таро Отшельник. «Эммм...» <свес> Вновь появляясь у дверей подвальной лаборатории, Уилл чувствовал дикую усталость и боль, что фантомами преследовало его даже после смерти. «Надеюсь, ты смог узнать хоть что-то из всего этого». Уже в процессе эксперимента Ворон перешел на неформальное общение, так как в момент своего убийства продолжать общаться вежливо было как минимум глупо. Нечто вроде... Уважаемый принц, попросите вашего солдата бить немного провее, иначе такими темпами я тут до скончания времён буду торчать. Звучало так. Чёрт возьми, что за идиот? Ты не знаешь, где находится сердце? Мне что, нужно проткнуть его тебе, чтобы ты понял, куда нужно втыкать эту долбаную железку? О, как минимум я научился ругаться, не поднимая головы из-за стола, на котором находилось множество книг, чертежей и различных свитков, Эсма сосредоточенно что-то писал. Тогда не буду отвлекать. Выделишь мне комнату для отдыха? Да-да, здесь тебя проводят. Махнув рукой в сторону двери, юноша вдруг отвлёкся и, вскинув голову, окликнул ушедшего было короля. Кстати, я понимаю, что было весьма непросто умирать раз за разом, и учитывая мои скудные дары, я бы хотел пригласить вас на званый ужин, который состоится через 3 дня в доме моего отца. Благодарю его, но подобные мероприятия вызывают у меня не очень приятные дзынь Внимание! Доступен третий этап задания «Любопытство. Самый сильный парок». Описание. Вы помогли Асми Кроу удовлетворить его любопытство и дали ему много пищи для размышлений. Поэтому он хочет помочь вам удовлетворить ваше собственное любопытство. Задача. Посетите званный ужин Императора, который состоится вечером через три дня. Награды. Вопросы. Эмоции. Говоря и параллельно читая те сообщения, Воран тут же изменил своё мнение на этот счёт. Но раз ты приглашаешь, с моей стороны будет невежливо отказываться. Улыбнувшись и кивнув задумчивому принцу, парень покинул подвал и, следуя за своим провожатым, раздумывал над текстом квеста. Удовлетворить моё любопытство? Хм, интересно.